Глава 21. Фифи, -фи, открой! Пусти меня в подвал, трус, ты крыса! кричала какая-то дама из числа выживших разумных опоссумов, колотя своими лапками по покрытой рунами металлической двери, ведущей на нижние этажи этого здания. В ее мехе тут и там проскальзывали белые пряди, намекая на почтенный возраст всей женщины. Я знаю, что ты там, Фифи! -фи! «Чувствую тебя!» «Пошла нафиг, старая Грымза! Ты знаешь правила!» Отозвалась голова большого Олеги, чей барельеф украшал собой стену метрах в трех отхода в подвал и, видимо, являющийся своеобразным динамиком. «Кто не успел нырнуть в нору до того, как закрылись двери, тот опоздал. Теперь ты и все остальные, кто остался снаружи, должны сами бороться за свою жизнь!» «Фи-фи, открой! Я приказываю!» «Когда мой брат и еще сорок наших соплеменников оказались в точно такой же ситуации во время набега антов, ты дала сожрать их заживо, хотя тогда стражники были готовы к битве, а до появления монстров прошло достаточно времени, чтобы не только впустить всех, но еще и танец благодарности Великой Матери сплясать», – отозвались из подвала, по всей видимости являющегося некоторым аналогом бомбоубежища. «Интересно, а подземный ход, ведущий куда-нибудь подальше отсюда разумные опоссумы прокопать, не забыли? Теперь хлебни собственного варева, старая ведьма! Двери в нору откроются только тогда, когда я получу твердые гарантии, что это безопасно! Надеюсь, к тому моменту от тебя останутся только обглоданные кости!» Пожилая дама пушистой национальности тоненько заскулила и буквально стекла по покрытой рунами металлической преграде, держась за сердце и стремительно блетнее. Даже слой меха не мог этого скрыть. Была бы она человеком, я бы поставил диагноз инфаркт с вероятностью в 70%. Но о биологии разумных опоссумов мне неизвестно ровным счетом ничего, а потому с предложениями помощи лучше не лезть. Тем более, самому достаточно плоховато. Незапланированная битва оставила мне на память немало неприятных отметин. Синяки и ссадины могли быть проигнорированы. Укус некроконструкторов не убивал и не заражал, по крайней мере, быстро. Иначе вокруг бы не осталось никого живого. Ведь вряд ли кто-нибудь, кроме меня, тут способен ассимилировать практически любую враждебную магию. Следовательно, наибольшую опасность представляла рана, полученная от пробившего бронированную куртку кинжала. Предпочтительнее было бы показать ее профессионалу или залить целительным зельем, но ни первого, ни второго поблизости, по всей видимости, не имелось. Вооруженный двумя загнутыми назад кинжалами разумный опоссум, благодаря своим выдающимся габаритам, больше напоминающим какую-то гориллу под собственное болезненное шипение – прижигал обрубок хвоста раскаленным клинком, нагретым в пламени костерка, разведенного из обломка в мебели. Его сородичи и оказавшиеся внутри здания риамцы перематывали раны, попавшимися им на глаза тряпками, что хотя бы выглядели чистыми. Роздис мазал какой-то маслянистой темной жидкостью раны своего дальнего родственника, выглядящего крайне потерянным после гибели брата. Однако полученные в бою парнем травмы не спешили исчезать, как брошены на раскаленную сковородку снег и упорно продолжали кровоточить. Со слезами на глазах темнокожая женщина лет 30 прижимала к себе едва-едва дышащего мужчину, который казался ожившим куском мрака. Настолько черна была его кожа везде, где не имелось рваных ран, оставленных руками и зубами ходячих мертвецов. Поскольку окружающие меня существа полными идиотами не выглядели, а ведь даже тем свойственен инстинкт самосохранения, способный заставить шевелить извилинами и истинного дебила, то при наличии чудотворца, способного к исцелению или алхимии нужной направленности, они бы ими обязательно воспользовались. Следовательно, ничего подобного рядом не имелось, и со своими проблемами требовалось как-то справиться иначе. Рана на животе выглядела скверно, как, в общем-то, и положено любому незапланированному природой отверстию, которое кто-то проделал в моем теле, и она болела практически при каждом движении, исключая разве только осторожный поворот шеи и мелкую моторику рук. Однако через нее ничего не высовывалось наружу, не воняло дерьмом и не текли настоящие ручьи крови, Если я правильно понимаю человеческую анатомию, то это значит, что пробита брюшная стенка, но находящиеся за ней внутренние органы отделались максимум глубоким порезом. Видимо, сказался тот факт, что я все-таки носил броню, и пусть она не смогла полностью защитить от угрозы, но по крайней мере несколько ослабила удар. Даже такая рана – Не в себе крайне мало приятного, особенно если внутрь попала грязь и начнется воспаление, но до резкого ухудшения ситуации пройдет как минимум несколько часов, а с учетом возможности относительно доступной волшебной медицины, данная травма не должна угрожать жизни или дееспособности в отдаленной перспективе. Магическая энергия стремительно утекает из ауры, а врагов рядом нет так может попробовать использовать ее для исцеления? Получилось же у меня инстинктивно атаковать врагов, так может и навыки по приведению себя в порядок, тело и аура сами вспомнят. А если не получится, то пойду искать тряпки, подходящие для роли бинтов». Усевшись на слегка вытертый ковер и прислонившись спиной к застекленному прилавку, внутри которого красовались изящные резьбой шкатулки и коробки разных размеров из красного дерева, я прикрыл для лучшей концентрации глаза и постарался направить всю покуда имеющуюся магическую энергию к своей ране, что пульсировало болью. Все мое сознание словно разделилось на две части. Одна старалась не упустить контроля над таким доступным и пластичным волшебством, что с легкостью способна менять реальность, а вторая пыталась ощутить во всей полноте столь тревожащую рану. Этот кровоточащий изъян, теряющий драгоценную алую жидкость, которая должна прекратить покидать неспособный жить без нее организм. Однако Чего -то не получалось. Я чувствовал, как энергия насыщала ткани тела, но почему-то те, несмотря на искреннее желание потерявшего память великого волшебника, не спешили смыкаться, убирая без следа доставляющую страдания аномалию, что не является нормой и должна исчезнуть, испариться, быть ликвидированной. Значит, надо делать как-то иначе, но вот беда. Не знаю как а количество доступной силы между тем все сокращается, как и объем крови, оставшийся внутри моих вен. Значит, будем действовать иначе, не исцелим имеющиеся повреждения, а нанесем новые, но так, чтобы они заблокировали ток алой жидкости из разорванных сосудов, ведь когда рану по каким-то причинам не получается зашить, ее прижигают. Ай! Не удержался я от болезненного вскрика, когда покорная моей воле магическая энергия обожгла мое тело изнутри, сплавив воедино кровоточащую плоть. Не уверен, можно ли было считать данное воздействие классическим пирокинезом, или по своему эффекту она больше походила на действие кислоты, но алые капли теперь действительно наружу больше не выливались, и будем надеяться, у меня не будет внутреннего кровотечения». В принципе, я мог бы стиснуть зубы и героически промолчать, не издав ни звука. Только зачем? Пусть окружающий лучше считает меня относительно обычным человеком с его слабостями, чем каким-то малоуязвимым и потому подозрительным монстром. Опять же, кажется, на земле где-то читал, будто явственные выражения ярости и крепкие слова помогают лучше бороться с болью. «Ой, блин! ведь еще остался укус от той костяной дряни!» Ведь проклятие! Нафиг такое самолечение! Ну, просто нафиг!» Колдун. Уровень третий. Навык прижигания необычное. Обычно текущую из ран кровь, поразившую часть тела инфекцию или намертво въевшуюся в плоть от траву, лечат как-то иначе – Но тем одаренным, кто не особо искусен в своем ремесле, выбирать не приходится. Использование данного навыка сопряжено с весьма неприятными ощущениями и может оставить шрамы. Но он работает и может использоваться без рук или, если вам вдруг взбредет в голову, потренироваться в искусстве пытки. Хм, возможность гнуть руками железные прутья, способность разорвать шлепком напополам тварей, которых и чем то еле-еле прорубаешь, рассеивание с необычной легкостью сложнейшей магии, и все это в комплекте с некоторыми мистическими фокусами. Увлекшись самолечением, я проморгал момент, когда ко мне подошел Ростис, к его чести не с кинжалом в руке, а все с той же склянкой который он обрабатывал раны одного из своих подчиненных Пину уже такой щедрости не досталось впрочем тот кажется не очень в ней и нуждался непонятно как умудрившись не получить ни одного по-настоящему серьезного ранения господин ван так вы у нас получается мастер боевых искусств я не мастер. Только усталостью и серьезной кровопотери объясняется то, что сначала зашевелились мои губы, а только потом включился мозг. Со стороны использования контактных магических атак наверняка действительно напоминало те фокусы, которые могут продемонстрировать выпускники местных шаулиний хит черт побери, это вполне достойное прикрытие для бывшего великого мага, утратившего почти все свои силы. Если рианцы не знают о потере памяти своим беглым узникам, то и они, и драконы наверняка будут искать опасного чародея, а не специалиста по набиванию рожь, годами подвергавшимся суровым тренировкам и за счет этого способного прошибать своим лбом волшебные преграды и рвать голыми руками железные доспехи а знаний об окружающем мире мало, поскольку обучавший старичок-наставник вбивал всего чего угодно, но только не их. Мне до настоящего мастера еще столь же далеко, как отсюда до вершины башни. «Судя по тому, что я вижу, тебя бы пустили пожить на самые нижние ее этажи. Мастера боевых искусств в наших краях птицы редкие». Громогласно хмыкнула приблизившаяся к нам воительница с громким скрежетом таща за собой окровавленный топор. «К «Какой школе ты принадлежишь?» «Тетя Сибила! Тетя Сибила! Не говори с ними, это плохие дяди!» За спину пожилой воительницы шмыгнуло на четвереньках нечто мелкое, быстрое и мохнатое, скорее всего являющееся ребенком расы разумных опоссумов, Разговаривала оно таким тонким пронзительным голосом, что тот почти напоминал комариный писк, а слова от скорости произношения почти сливались между собой. «Я видела! Они разбили окно!» «Я тоже видела!» Тяжело вздохнула красноглазая, перекладывая топор в другую руку и поглаживая макушку ребенка, спрятавшегося за ней как за стеной и теперь обвиняющий тыкающего когтистой лапкой в нашу сторону. Помимо этой парочки уцелевшей троицы наемников на первом этаже торгового центра выжило около двух десятков сотрудников и посетителей. Но четверть из них представляли разумные опоссумы, немного старше набросившиеся на нас мелочи, опасливо выглядывающие за какой-то двери, словно махнатое подобие лернейской гидры. Еще с дюжины счастливчиков от сатураса после пережитой бойни и в лучшем случае могли ограниченно защитить сами себя, и только несколько мужчин и женщин разных рас производили впечатление людей бывалых, возможно, входящих в местную охрану. Но ну и практически все заработали сейчас раны разной степени тяжести, и теперь шиперогательство и проклятие пытались кое-как латать их на бегу – И в любой другой день обязательно их бы поругала и выпорола, но сегодня цветик. Я серьезно боюсь, как бы ты ни стала случайным матриархом вашего рода. Тетя Сибила, вы чего? Удивленно уставилась на нее пушистая малявка, словно не замечающая валяющаяся вокруг трупы. Может, это такой способ справиться со стрессом у детской психики? Мне же всего четыре года! «А окно не разбили, я видела. А когда разбили в прошлый раз, дедушка говорил, что это серьезная проблема». «Поверь, Светик, если бы разбитое окно вошло хотя бы в сотню самых серьезных наших проблем сегодня, я бы на радостях сплясала, бросила пить и дала обед безбрачия. И могу поклясться перед всеми известными мне богами, что сделаю это, если снова увижу твоего деда живым и смогу тебя ему передать». Тяжело вздохнула пожилая воительница, а потом нагнулась к ребенку и взгромоздила ее себе на шею. «Эй, мелочь пушистая, не смотрите так на своих мам и пап, они защищали вас как могли, но теперь и выживать придется самим. И первым делом чешите ко мне со всех лап, вы тоже не стойте там памятниками собственной тупости, бездельники длиннохвостые». «Да и все остальные сюда шуруйте. Бросайте тела, бросайте шмотки, бросайте даже деньги, если не помешают вам пойти на прорыв. Через полчаса в этом месте не останется никого живого, будем мы внутри или нет». «Нехорошо», — объективно оценил ситуацию. Я сначала посмотрел на царивший за окном непроглядный мрак, в котором время от времени вспыхивали чары, способные стирать с лица земли здания, если не целые кварталы, и бродили десятки тысяч алчущих моей плоти тварей, а потом, обессиленно плюкнувшись на какой-то диванчик, то ли предназначавшийся для посетителей, то ли выставленный на продажу, Пусть кровь из меня больше не текла, но вызванная недостатком сей алой жидкости слабость, отпускать даже и не думала. Интересно, сколько же я успел потерять, пока напрягал все силы, ломая решетку на окне и дрался за свою жизнь? Пол-литра больше? А чего, собственно, нас тут должно примерно через полчаса прикончить? «Может, легче как-нибудь справиться с этой напастью, чем переться на улицу, где полным ходом идут боевые действия, а высшие магии бьют по площадям?» Во время подготовки к отражению штурма на крыше жрецы поставили малое походное святилище Риама, дабы наносить удары по драконам и их слугам, и когда оно исчерпало вложенные в накопители запасы энергии и приведенных к нему рабов, то стало тянуть жизнь из нас». Пока дедушка вот этой мелочи пушистый не заблокировал его, заодно распылив командовавшего там вампира, он, знает ли, своего рода священник и совсем не маленького уровня». Пожелая воительница поправила ребенка, обмотавшегося вокруг её шеи, подобно живому шарфику. «Проблема в том, что уничтожить эту штуку нисы так и не решились, ведь мало ли кто в войне победит». Терять наложный бизнес им было неохота, а за убийство рядового кровососа можно и виры откупиться. купиц. Дебилы жадные. Ведь есть большая разница между ограждением чарами неактивного алтаря и алтаря, на который обратил свое внимание кто-то из вечных, дабы с его помощью получить преимущество в битве. Единственный, кто мог держать эту дрянь, спящий глава клана. А потому он на крыше практически поселился. И сейчас он должен держать вокруг нее свой сильнейший барьер, который ставит помехи находящимся где-то далеко слугам Рьяма, и заодно способен защитить от топчущихся под боком мертвецов и слабых тварей. Но такая мощная магия даже в его исполнении действует примерно полчаса, а также требует максимальной концентрации вкупе с полной неподвижностью, а ломать святилище и держать защиту старый брюзга не сможет при всем желании. Хм, возможно, мы бы и могли вам помочь уничтожить это святилище. Роздис сначала покосился во мрак на улице, потом чисто машинально вмазал мечом по костяному псевдонасекомому, залетевшему через проделанную на нами в окне дыру. Если договоримся о цене, ведь так, уважаемый мастер Ван, Возможно, думаю, у меня получится сломать алтарь, а в узких тесных коридорах я буду довольно эффективно рассеивать тьму и представлять значительную угрозу для разных тварей. Количество оставших мертвецов в здании было ограниченным, да и костяные конструкты, скорее всего, рассредоточены по всей площади атаки и к одному-единственному зданию стягиваться вряд ли станут, а то мало ли. Вдруг под выдох дракона попадут, или какой-нибудь бродячий монах экзорцизмом от души приложит. Опять же, заполучить у должники какого-то священника и посмотреть на алтаряма может оказаться очень полезным. Как минимум шансы получить подробные ответы на мучающие меня вопросы по поводу разных сверхъестественных существ и особенностей создания подобных культовых мест будут заметно выше среднестатистических. Но в данный момент я нахожусь не совсем в лучшей форме, что можно видеть по пятнам крови на моей одежде. Раны-то золотал кое-как, но чтобы восстановить силы, нужна помощь целителя или подходящая к случаю алхимия. Еще не помешает какой-нибудь крайне емкий и надежный накопитель магической энергии. С ним под рукой сражаться будет заметно сподручнее. Или кучка обычных артефактов, можно бытовых, мне под силу превратить их в оружие. «Я пойду с вами, да и остальные из выживших здесь охранников тоже. Стоп полноценных золотых рямов гарантирую как десятник стражи этого торгового дома. Но если глава клана выживет, то заплатит и все 500. Для него потеря такого количества денег нанесет намного меньший ущерб, чем потеря репутации, если распространятся слухи о его скупости по отношению к тем, кто оказал столь важную услугу». «Лавка артефактов расположена на третьем этаже, на что-нибудь из зачарованных веществ для вас я подобрать попробую». Воительница с трудом отцепила от себя ребенка, который пытался держаться за нее всеми лапами и хвостом, передала пушистую мелочь подошедшему к ней опоссуму и двинулась меж тел внимательно их осматривая и изредка переворачивая топором, чтобы потом нагнуться и чего-нибудь забрать у трупа. Обычно это были разного рода кулоны, носимые на шейных цепочках, но попадались ей также перстни, браслеты, а один раз женщине даже пришлось повозиться, дабы содрать какую-то обогренную кровью острую волшебную нашлепку с хвоста разумного опоссума, в отличие от большинства своих соплеменников, без сомнения являвшегося воином. Кажется, я даже видел краем глаза, как он сражался. Но, увы, до победы этот тип так и не дожил. Целителей у нас целых двое, но они были с главой на верхнем этаже недалеко и живы ли сейчас неизвестно. Ну, а алхимии здесь нет и быть не может. Сами понимаете, для Нисова она опаснее, чем для нежити серебро. Черт, надеюсь, это будет стоить того, вздохнул я с огромной неохотой, поднимаясь с такого удобного диванчика, на котором так и хотелось прилечь. Слабость, ставящая под угрозу мою жизнь, делала участие в подобной авантюре делом крайне сомнительным, но возможность поднять уровень в битве против нежити, которую ни капли не жаль, солидная группа поддержки и щедрая награда в совокупности могли перевесить все огромный минус, заставляя счастье вполне разумным риском. «Пин, иди сюда! Будешь помогать мне идти, а то, если я вдруг возьму и каким-нибудь тварям под ноги хряпнуть, то-то весело будет!» «Иди, иди!» – подбодрил своего подчиненного Роздис, кажется, даже потянувшийся отвесить подчиненному оплюху, но в последний момент все же сумевший остановиться. «Воите с тебя с такой рукой все равно не ахти? Да и до потери пальцев ты так себе был фехтовальщик!» Подняться на крышу не такого уже маленького здания можно было несколькими путями. Во-первых, можно было подняться на лифте, ничем не отличающимся от своих земных аналогов, в том числе и тем, что если его створки что-то блокируют, то он никуда не едет. И по закону подлости сейчас наступил именно такой случай. Вторым способом преодолеть разделяющее нас расстояние являлась главная лестница – Большая, красивая и достаточно широкая, чтобы по ней мог пройти бегемот или пронести поперек двуспальную кровать. На ней с легкостью могли окружить и уничтожить куда более серьезный отряд, чем маленькая горстка выживших. В принципе, внутри здания, скорее всего, имелись и другие уцелевшие, при некоторой доле везения способные оказать нам помощь. По словам Сибилы, позиция «мой дом, моя крепость» была очень близка разумным опоссумам, как и здоровая степень паранойи для обитателей города, которым правят вампироподобные некроманты. А потому практически каждые жилые апартаменты и большинство рабочих мест снабжались помимо надежных дверей крепкими засовами, чтобы под покровом ночи ни один непрошенный гость внутрь не зашел или, по крайней мере, не сумел сделать это быстро. Покойники в принципе могли бы выбить такие преграды пользуясь с чистым преимуществом, а костяные конструкты имели все необходимое, дабы прогрызть перекрывающую вентиляцию решетки, но нежить не производило впечатления существ, способных на самостоятельные тактические решения. Во всяком случае, пока тварями не управляет кто-то более разумный». Там, где обитатели здания успели спрятаться в укрытии, надежнее шкафа для одежды или чулана для метел, они запросто могли уцелеть. И если мы проявим достаточную расторопность, пройдя по третьему пути к крыше, а именно относительно узкой запасной лестницы, идущей вдоль тыльной стороны здания, то спасем десятки жизней, или даже сотню с хвостиком, если повезет. Накрывшая этот район заклятием мрака не убивает само по себе, но все мертвые тела, которых кослась тьма, становятся инструментами в руках вечных, глубокомысленно заметила Сибила, занося топор над умершим буквально считанные секунды назад чернокожим, плоть которого стремительно иссыхала, приобретая множество морщины серый цвет, а также изрядно обтягивая кости». Его спутница стонала, засунув в рот кулак, видимо, чтобы не кричать от боли, потери во все горло, однако не возражала против процедуры, ближайшим аналогом которой являлась эвтаназия. Правда, пациент уже был мертв, но чтобы ему не стало хуже, требовалось тело обезглавить. Вернее, самому-то покойному результат подобных метаморфоз являлся уже глубоко безразличен, но требовалось принять меры, дабы труп больше не представлял угрозы для окружающих. «Я должна сказать, это довольно… странно, вернее, не слишком эффективно, и пусть вечных вполне заслуженно можно обвинить во многом, но они не глупы и не слабы. Никчёмные дураки просто не доживают до того, чтобы встать в ряды слуг Риама. Возможно, то, что вокруг непроницаемым мраком мертвые охотятся на живых, это лишь какой-нибудь побочный эффект от их действий», – осторожно предположил Роздис, поднимаясь по ступенькам – Навстречу ему из моря мрака вылетело сразу три костяных конструкта, но меч командира наемников описал в воздухе какой-то немыслимый акробатический кульбит, почти размазавшийся от скорости, и осколки уничтоженных тварей брызнули во все стороны. Правда, дышать после этого фентальбинос стал как загнанная лошадь. Полагаю, он использовал какой-то навык вроде моего мощного удара, только не просто увеличивающий силу, но и добавляющий скорости реакции. Мы же даже не знаем, насколько велика территория, попавшая под удар, и можем лишь догадываться о том, что происходит всего-то в жалкой сотне метров отсюда». «Возможно, священник, которого мы идем спасать, сможет сказать больше», – предположил я, нервно поглаживая обосновавшуюся в моих карманах связку разнообразных амулетов. «Может, у него есть навыки, позволяющие видеть сквозь мурак, или ему было божественное откровение даровано?» «Последнее хорошо бы, но вряд ли». Хмыкнула Сибила, втыкая топор в череп подозрительного мумифицированного тела, лежащего у нас на пути без признаков каких-либо внешних повреждений. Но то даже не дернулось, когда ему разбили череп на куски, открывая вид на высохший мозг, словно покрывшийся пылью. Видимо, и в самом деле являлся просто трупом. Вот только кто и как его убил – загадка. Великая мать Нисов не особо балует своих потомков знаками внимания. С другой стороны, если уж она решает вмешаться, то действует с размахом. Уверена, мы бы такое не пропустили, и все другие жители Регама тоже. Наш отряд, медленно и осторожно начавший свое продвижение по лестнице к вершине здания и расположенному там святилищу, насчитывал всего восемь бойцов. «Я и наемники, а также Сибила с тремя слушающимися ее команд разумными опоссумами, знающими, с какой стороны держаться за меч, вернее, за кинжалы. В данный раз разумных существ, видимо, не отличалась высокой физической силой и выносливостью, а потому предпочитала относительно мелкоразмерное и легкое режущее оружие, практически всегда пренебрегая броней». Десятница пыталась агитировать присоединиться к делу борьбы с нератью и других выживших, но те либо посылали ее куда подальше, либо банально не имели нужных навыков. Первыми шли Роздис и Сибила, в дополнение к своему топору, вооружившаяся большим щитом, взятым у одного из погибших охранников. И эта парочка довольно эффективно расправлялась с выскочившими на нас из мрака мертвецами или костяными конструктами, если те приближались группками по две-три особи или вообще по одному. Их удары крайне редко проходили мимо своей цели, раскалывая покрытые мумифицированной плоти черепа и разрубая летучие творения некромантии, но если какой-нибудь из тварей все же удавалось вцепиться в одного из бывалых рубак – то тогда в дело вступал я. Двигаясь сразу за спинами нашего авангарда, мне было достаточно протянуть руку, чтобы вступить в контакт с той или иной нежитью, пытающейся преградить нам путь. И спустя секунду ее существование прекращалось. Сходящими трупами, за счет своих размеров, силы и массы, представлявших бы для людей куда больше угрозу, чем относительно маленькие, пусть и кусачьи монстрики, справиться было даже легче благодаря их размерам. Рука, нога или даже хвост в случае, сидела, приходилось иметь с немертвым опоссумом. для меня это не имело большого значения. После насильственного вытягивания энергии эти тела превращались в то, чем они и должны были являться – Обычное мертвое мясо, а маленьких псевдонасекомых, зачастую атакующих с весьма неудобного ракурса, еще нащупать как-то требовалось. Поначалу следующей за нами следом четверки бойцов делать было в общем-то нечего, но после того, как мы поднялись выше второго этажа, то нападения на отряд начались из тыла, но было их немного, впрочем, как и фронтальных атак. Видимо, те мертвецы, которые были близки к лестнице, спустились вниз, когда заслышали шум большой драки, а теперь нас атаковали те, кто не сумел найти дорогу вниз, а потому стали проявлять активность лишь когда же и сами приблизились к ним. «Толпа!» — несколько испуганно вскрикнул Роздиса, пальцы пина до боли сжали мое плечо. Когда из темноты на нас надвинулось не меньше двух десятков ходячих трупов, двигавшихся вниз медленно и неуклонно, подобно катящейся глыбе. Множество мертвых рук вцепились в топор Сибилы и мигом выдернули из рук воительницы ее оружие, а после стали скрести ощит. Причем иногда клинками, которые владельцы, к сожалению, еще помнили, как использовать – Капитан наемников чудом смог отбиться от первого натиска, развалив своим клинком сразу несколько покойников на неравные части, но поддерживать долго такой темп он явно не мог. «Отступаем! Не бежать!» Для оттуда глаз я швырнул через головы бойцов какой-то массивный шипастый браслет, предназначенный неизвестно для чего. Прежний владелец, увы, потерял голову и потому ответить о назначении данного артефакта не мог. Впрочем, после вытягивания из него энергии вся штучка все равно не работала. Граната! Энергии в данный момент я благодаря непрерывным стычкам успел скопить столько, что аура уже начала подавать первые робкие сигналы перенапряжения, а потому особо экономить силы на магическом ударе смысла не было. Созданная из магии и воли лезвия, словно коса ударила чуть выше плеч основной массы нападающих мертвецов, и пошло дальше эффективно обезглавив не меньше полутора дюжин противников кому то оно перерубило шею кому то раскроило голову один особо высокий орки вовсе оказался разрезан на уровне груди. вот только проблема была в том, что обязанные упокоиться с миром тела пусть и упали, но наши неприятности на этом не закончились из мрака верхних этажей На относительно свободную от тьмы территорию выползло нечто, чему даже название-то подобрать оказалось затруднительно. Ходячая груда разных высохших тел, которые деформировались и срослись между собой, образуя созданную из трупов змею, в глубине которой мерцало недоброе голубое сияние. И на лестнице чудовищу явно было тесновато. Впрочем, сразу же после нашей встречи атаковать оно не стало – Выстрелившие откуда-то из глубины чудовища, пылающие синим светом щупальца, ударили в упокоенные мною тела и нескольких покойников, чудом уцелевших во время магической атаки, и втянули их в тело монстра, стремительно ассимилировавшего добычу и еще больше увеличившегося в размерах.